2. До седьмого уровня Глан добрался без каких-либо помех. Похоже, насекомые и их пастыри здорово напугали здешних обитателей, и те от греха подальше поспешили укрыться в боковых ответвлениях. Опустившись под землю еще на пару сотен локти, наш герой оказался совершенно войной обстановке. Здесь каменные стены были покрыты более толстым слоем светящейся плесени, отчего стало значительно светлее и даже как-то радостнее на сердце. К тому же, по сравнению с вышележащими уровнями, воздух на седьмом был немного теплее и более влажным, как следствие появились мухи, лишайники и полноценные грибы, белесоватые, округлые, как у гриба-дождевика, плодовые тела, некоторые величиной с голову взрослого человека. И запах здесь стоял, как в боровом лесу в сезон грибного сбора. Вокруг грибов, куртин мха и заросли лишайника – Вовсю шевелилась самая разнообразная живность. Черви, жуки, не такие огромные, как уровнем выше, паукообразные и еще множество всяких мелких тварей, не опасных для человека. Чтобы ненароком не испортить отношения с местными обитателями, Глан старался ступать осторожно и, по возможности, дальше обходил особенно оживленные участки. Тревожная сигнализация в его голове пока помалкивала, Но кто знает, что случится, наступи он на клубок вон тех червей или усеявших вон тот плоский камень зеленоватых слизней. Каменных завалов и осыпей на пути больше не попадалось. По всей видимости, покидая в свое время здешние подземелье, гномы обрушивали своды только верхних галерей, а нижние ярусы не тронули, специально или не успели. Отсюда в очередной раз возникал вполне резонный вопрос — Какого конкретно рожна так испугались карлики, что старательно засыпали даже стволы лифтовых шахт, кратчайший путь между подземными ярусами? Казалось бы, вопрос праздный. Рудник заброшен много тысячелетий назад, и более или менее серьезное зло за это время должно как-то рассосаться или заснуть. Получается, то, от чего так дружно спасались гномы, уже не встретится на пути отважного охотника. Готовясь к отправке в проклятый рудник, Глан попытался выведать как можно больше информации у нанимателей. От него ничего не скрывали, выложили самые подробные планы всех уровней, готовы были часами рассказывать о славных деяниях далеких предков, но едва лишь речь заходила о причинах ухода подгорного народа из весьма перспективного золотоносного района, гномы будто полностью теряли слух но чисто гоблины скудоумные. Мой твой не понимать, аненасики!» Последнее слово в приличном обществе произносить не рекомендуется, ввиду его вопиющей непристойности, хотя оно часто помогает достигнуть взаимопонимания при совершении торговых сделок зеленокожими лопоухами-пройдохами. Короче говоря, на прямой вопрос глана ни один гном не смог или не пожелал дать вразумительного ответа, Лишь тупили, как заведенные куклы, мол, нам сие неведомо. Хитрили, конечно, поскольку, как только охотник оценил опытным взглядом еще там наверху феноменальную толщину напитанных магией бронзовых дверных створок, преграждающих вход в подземную выработку, до него дошло, что тут дело не совсем чисто, а в душе посетовал, что зря не потребовал увеличить свой гонорар вдвое. Мысль о том, чтобы отказаться от рискованного путешествия под землю, не пришла, да и не могла прийти ему в голову, ибо подписавшись на выполнение того или иного заказа, охотник вправе от него отказаться лишь ценой позорного изгнания из братства. Однако в этом случае ему вольно или невольно пришлось бы подыскивать себе иные способы добычи пропитания, ибо братство охотников весьма ревностно следит за тем, чтобы на рынке определенных услуг царила исключительная монополия и независимых энтузиастов из числа бывших к этому делу не подпускает. Несмотря на разнообразие и обилие живности на седьмом ярусе, Глан миновал его довольно быстро, точнее почти миновал. Не дойдя с полверсты до спуска на нижележащий уровень, юноша почувствовал слабую пульсацию в висках. Обострение подсознания в очередной раз ощутило близкую опасность и поспешило его предупредить. Вообще-то тревожный звоночек на этот раз был каким-то вялым. Это могло означать либо то, что характер, таящийся неподалеку угрозы, не очень высок, либо опасность, хоть и существует, но непосредственно охотнику ничего не угрожает. Прислушавшись к внутренним ощущениям, он был склонен принять второй вариант – Опасность и довольно серьезная таилась в глубине одного из боковых ответвлений, куда он до этого соваться не собирался. В силу своего прямого характера Глан любил ясность в делах и отношениях. Вот и на этот раз он мог бы вполне спокойно пройти мимо скрывающегося в полумраке нечто, однако решил на всякий пожарный посмотреть на источник потенциальной угрозы, Юноша Ризон опасался, что в случае экстренного бегства это нечто способно встать непреодолимой преградой на его пути. Едва лишь он скользнул в означенное отвлетвление, как тревожный звоночек затренькал в его голове громче, из чего молодой охотник сделал вывод, что выбрал правильное направление. Пройдя еще с десяток шагов по коридору, Глан по легкому дегтярному запаху, понял, что впереди один или несколько представителей племени детей ночи. Не теряя времени, он и взлег из кармана своих штанов магазин с патронами, пули которых были снаряжены солью азотно-кислого серебра, иными словами, обыкновенным ляписом, коем доморощенные лекари останавливают кровь, а также сводят бородавки и вставил его в волыну взамен рожка снаряженного разрывными патронами пуля с ляписом лучше всего подходит для охоты на всякую кровососущую нечисть вампиров урдалаков упырей поскольку при попадании в кровь ляпис действует намного эффективнее по серебренной и даже серебряной пуле или картечи горячая кровь монстра очень быстро разносит ионы серебра по всему его телу как следствие Тварь вспыхивает и сгорает практически мгновенно. Поговаривают, что даже дайманы, высшие вампиры, практически невосприимчивые к серебру и осине, погибают от пули, начиненной этим веществом. Только высшего нужно всадить их не меньше пяти штук, иначе дайман оклемается и отомстит нерадивому охотнику. Однажды, еще в начале своей карьеры, Глану довелось принять участие в охоте на вампиров. Тогда целое их гнездовище обосновалось в Черных горах в одном из заброшенных замков. Инициаторами той карательной акции выступили даркландские маги, и платили они очень даже щедро. В те времена автоматические огнестрелы были величайшей редкостью, доступной лишь богатеям, поэтому действовали по старинке. Посеребренной стрелой и осиновым колом. Впрочем, пригодились и аркебузы, и мушкеты, и даже пушка, особенно на открытом пространстве. Юноша прекрасно помнил, как заряд пушечной картечи, обычной, не буквально разнес на куски одного из дайманов, лишив его возможности восстановить свое тело. Забавная потеха получилась. Более двух десятков взрослых особей и из полдюжины птенцов упокоили навечно. Правда, и охотникам тогда крепко досталось семеро погибших, десяток раненых, двоих безнадежно инфицированных пришлось добить самим, а тела сжечь. Теперь Глану особенно нечего было бояться. Даже в том случае, если тварей окажется несколько, в его распоряжении безотказная волына и 30 сверкающих начищенной медью красавцев, начиненных ляписом в магазине автоматической винтовки. В дробовике патрон, снаряженный серебряной дробью, к тому же парочка готовых к бою подствольных жезлов по завязку нашпигованных энергией. Сюрприз, крайне неприятный даже для таких грозных существ, как дети ночи. Но самой большой неожиданностью, надеялся юноша, для кровососов окажется он сам, С его феноменальной способностью предчувствовать приближение опасности и реагировать на нее. Почувствовав вампирию Лешку, охотник двинул вперед крадущимся эльфийским охотничьим шагом, коему в свое время его обучил мастер Энкин, и вскоре до его ушей донеслись тихие, будто шорох слабого ветерка в кронах деревьев голоса прислушался и даже начал вычленять отдельные слова и фразы, но ничего не понял, поскольку разговор велся на языке ночного народа. Гланд с досадой посетовал, что в свое время наотрез отказался от дополнительных лингвистических занятий в школе охотников, самонадеянно полагая, что все прочие народы хатона обязаны знать язык людей и общаться между собой лишь на нем, в крайнем случае на благородном языке светлых эльфов, который он знал в совершенстве. Повзрослев и немного освоившись в этой жизни, он все-таки осознал всю порочную глубину своего заблуждения. Ни подгорные гномы, обитающие в своих неприступных долинах, ни болотные гоблины, ни тем более свободолюбивые орки и закатных чещеп Стоунвайна как-то не очень стремились осваивать человеческий язык. Пришлось нашему герою раскошелиться и оплатить магам несколько курсов гипнопедии, ибо не пристало уважающему себя охотнику объясняться заказчикам посредством жестов и прочих знаков. Иными словами, за то, что он мог бы в свое время получить бесплатно, пришлось отвалить немалую кучу драконов, франгов, элорнов и других с трудом нажитых полновесных золотых круглишей с успехом можно было бы найти более приятное применение. Так или иначе, все основные языки хатона были им освоены. Вот только юноше не могло прийти в голову, что когда-нибудь ему придется столкнуться с кем-нибудь из племени вампиров, поскольку официальная версия гласила, что все представители ночного народа частью перебиты, частью навсегда ушли в свой загадочный полуночный мир, Откуда в свое время их и принесла нелегкая на головы обитателей благословенного хаттана. Как оказалось, озвучивающие официальные версии компетентные лица время от времени могут заблуждаться, и Глан только что получил реальную возможность в этом убедиться. Разговаривали трое. Тяжелый скрипучий голос принадлежал явно мужской особи, другой, также скрипучий, но тоном несколько выше, был женским а обладатель звонкого, излишне громкого, трескучего до зубной боли фальцета без сомнения был еще совсем юным птенцом. Чтобы ненароком не помешать оживленной и, по всей видимости, весьма содержательной беседе, наш герой тихонечко выглянул из-за угла. Его взору предстала довольно просторная комната. В центре помещения, на тщательно подметенном полу, сияла багровым тревожным светом, вписанная в окружность пятиконечная звезда, разрисованная незнакомыми глану значками. Если быть точным, полыхала не вся звезда, как показалось юноше в первый момент, а только линии, ее обозначавшие, а также загадочные знаки. Неподалеку от пентаграммы охотник увидел три темных фигуры — Ночные охотники хоть и не были в своей боевой трансформации, но по бледным, как мел, лицам, алым даже в призрачном пещерном свете губам и высоким худощавым фигурам определить их видовую принадлежность для Глана не составило ни малейшего труда. Благо, в свое время, как мы уже упоминали, ему довелось на них поохотиться и вполне успешно. Одним из вампиров был древний, как мир, старик, с лицом обильно изборожденным глубокими морщинами. «Похоже, Даймон», — подумал Глан, — и не из самых хилых. Прочие были намного моложе патриарха. Самка, судя по некоторым известным всякому охотнику специфическим признакам, не более полутора-ста лет от роду, и совсем еще юный вампиреныш, вполне возможно, ровесник нашего героя. Впрочем... Что такое двадцать с небольшим для представителя ночного народа? Даже не отрочество, а всего лишь окончание детства. Хотя силой и выносливостью этот желторотый птенец мог бы успешно потягаться с любым взрослым человеком. Все они были облачены в расшитые золотом бархатные камзолы и обтягивающие ноги лосины, на плечах широкие, будто крылья упыря, плащи, все черного цвета. На ногах высокие походные ботинки, на толстой подошве также черные. Вампиры то ли готовились к какому-то ритуалу, то ли уже совершали его. Однако в данный момент они стояли чуть поодаль от светящейся линий и знаков и о чем-то оживленно беседовали. Незваного гостя они пока не обнаружили, ибо вряд ли могли предположить, что кому-нибудь из племени неугомонных людишек придет в голову прогуляться по давно заброшенным подземельям. Вне всякого сомнения, твари расслабились и чувствовали себя в полной безопасности. При желании, Глан двумя-тремя очередями из своего страшного оружия мог бы положить всю троицу. Поначалу он, собственно, и собирался именно так сделать. Однако любопытство пересилило природное чувство ненависти к этим представителям племени ночных охотников, проклятому всеми прочими разумными расами этого мира. Глану вдруг невыносимо захотелось узнать, чем же это они занимаются в глубоком подземелье. Затаив дыхание, он замер, будто каменное изваяние какого-нибудь древнего героя. Тем временем троица похоже действительно так называемое малое гнездо отец жена и их юный отпрыск закончила дебаты и перешла к активным действиям глава семейства знаками велел даме и юноше занять места в определенных вершинах звезды сам притащил откуда то из дальнего темного угла пару каменных истуканов и пошептав немного над ними установил в двух свободных вершинах после вышеперечисленных манипуляций Пожилой вампир встал к вершине последнего пятого луча лицом к центру, означенной геометрической фигуры. Далее по команде своего Даймона все трое воздели руки вверх и дружно затянули своими скрипучими голосами какой-то заунывный мотив. Некоторое время ничего не происходило, но через пару минут после начала загадочного обряда в воздухе над самым центром пентаграммы начало сгущаться облачко непроницаемой тьмы. По всей видимости, именно такого результата добивались вампиры, ибо, как только это случилось, они заголосили еще громче и заунывнее. Нельзя сказать, что для уха человека данное пение было сколько-нибудь благозвучным. Оно одновременно напоминало виск пилы и скрежет перемалываемой в водяных мельницах гномов горной породы между тем облако абсолютного мрака все увереннее и увереннее увеличилось в размерах в конечном итоге над пентаграммой завис черный как безлунная пасмурная ночь эллипсоид теперь главу стало понятно чем занимаются здесь дети ночи посредством своей волжбы они попытались открыть вход в какой то иной мир и кажется это у них вполне получилось но что же Если кровососы спокойно уйдут, мешать он им не станет, тем более заказа на них он не получал, а просто так никого убивать не намерен. Как известно, одна мудрая пословица гласит «Человек предполагает, а Господь располагает». Глан уже точно решил не чинить препятствий вампирийному семейству, но, как это часто бывает, вмешался его величество случай. Рука, о которой он опирался о стену, ненароком соскользнула, на какой-то миг тело потеряло устойчивость, и изготовленная в стрельбе волына громко звякнула стволом о гранитную стену. Вообще-то сказать, что уж очень громко было бы сильным преувеличением. Звякнуло, конечно, но не очень уж. Однако чуткие уши ночных охотников уловили этот звук. В результате вся троица дружно повернула свои белесы, будто известью посыпанные физиономией, в сторону непрошенного гостя. Вполне вероятно, недоразумение можно было бы урегулировать, если не полюбовно, во всяком случае без боевого столкновения. Вампиры ушли бы в открытые ими же межпространственные врата, Глан продолжил бы свой путь и вспоминал потом эту встречу как призабавный казус, Однако все испортил птенец. Он хоть и был молодым, но, как уже отмечалось ранее, вполне мог дать сто очков форы цирковому борцу, не будучи даже в боевой трансформации. Не раздумывая ни мгновения, юный вампир сорвался с места и устремился на охотника. Для нашего героя время как будто замедлилось. Он успел халдокровно оценить диспозицию и посчитал излишним тратить пулю на неопытного птенца. «Завалю молокососа дробью», — мысленно решил он, а мамашку с папашкой нашпигую ляписом. Молодой вампир успел сделать лишь пару шагов, а палец глана уже начал выбирать свободный ход спускового крючка. В это же время откуда ни возьмись, В помещении промелькнула черная молния и устремилась на перерез юнцу, безрассудно прущему прямиком на направленные на него стволы волыны. Наконец, палец охотника преодолел легкое сопротивление спускового устройства, привычно громко бабахнуло, отдача заставила оружие слегка дернуться в сильных молодых руках. И только тут до сознания нашего героя дошло, что полновесный заряд серебряной дроби попал не в самонадеянного птенца, а в широкую грудь чадолюбивого батюшки. Это именно он был той черной молнией, метнувшейся на перерез безрассудному сыну и заслонившей его от верной гибели. Несмотря на полученную рану, отец схватил чада за шиворот и с силой отбросил назад, что-то громко шипя при этом на языке ночного народа. ослунный в недолгий полет в твердой отеческой десницей юноша врезался головой в каменную стену пещеры и на какое-то время затих. Тут встрепенулась стоявшая до этого в полном оцепенении мамочка, Дама громко завизжала, что твоя механическая пила и бросилась к сыночку. А отец семейства тем временем обернулся к глану, поднял правую руку в интернациональном жесте, обычно предшествующем началу мирного диалога, и проскрипел на языке людей. — Постой, человек, не стреляй! Я знаю, что с помощью своего ужасного оружия ты вполне способен уничтожить меня, а также жену и сына. Предлагаю обсудить сложившуюся ситуацию. Палец Глана уже успел выбрать свободный ход спускового крючка волыны, однако в последний момент остановился. Речь вампира хоть и была неудобоварима для человеческого уха, но понять, чего, собственно, он добивался, было несложно. Молодой человек ослабил палец даже с определенной долей радости, поскольку от отчего-то не имел желания убивать эту троицу, даже несмотря на провокационный выпад птенца. «Хорошо, поговорим!» По возможности, спокойным голосом ответил он и, не опуская оружие, сделал шаг внутрь пещеры. «Однако, предупреждаю, в магазине моего огнестрела три десятка жалящих ос, начиненных чистейшим ляписом». Надеюсь, объяснять мудрому Даймону, что это такое и как оно действует на организм ночных охотников, будет излишним. — Понимаю, понимаю! — кивнул вампир и, показав рукой на свою дымящуюся грудь, попросил. — А теперь, человече, позволь мне какое-то время заняться собой. Серебро хоть и не смертельное для высшего вампира, но все равно при попадании внутрь доставляет невыносимые муки. Не возражаю, уважаемый Даймон, Карис Забхабра, учтиво расшаркался вампир. Глан хотел было в свою очередь представиться, но вовремя вспомнил, какую власть над человека может заполучить опытный чернокнижник, зная его полное имя. Поэтому он лишь сдержанно произнес. Называй меня охотником, почтенный Карис Забхабра. Что же касается твоего лечения, я подожду. Поблагодарив юношу легким кивком головы, Даймон потянулся, развел руки в стороны, закрыл глаза и замер на пару минут. Вскоре грудь его еще сильнее задымилась, и из прорех, порванный в хлам одежки, начали одна за другой вываливаться серебряные дробины. Наконец организм вампира полностью освободился от ядовитого металла. Корис открыл глаза С облегчением вздохнул и, обратившись к Глану, как ни в чем не бывало, продолжил. «Спасибо, человече, жгло, понимаешь, невыносимо. Теперь намного лучше, можно хотя бы с мыслями собраться. Пожалуйста, уважаемый Даймон, только побыстрее излагай то, что ты мне хотел сказать. Как говорится, время — деньги». «Понимаю, понимаю». Покачал головой высший вампир, при этом сердито зыркнул на своего любимого сыночка, успевшего к тому времени прийти в себя, как бы предостерегая от необдуманных поступков. Вы, люди, племя торопыки ушлых проныр, а мы-то в свое время обрадовались, дескать, плодовитое стадо прямо к нашему столу, к тому же беззащитное, слабое. Короче, кормушка до скончания веков. Ан, не тут-то было. Все вышло совершенно иначе. Теперь вы здесь, хозяева, а мы вынуждены бежать, благо есть куда. Видишь, охотник, этот портал?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мы уйдем в полуночный мир и больше никогда не появимся на Хаттане, поэтому прошу тебя отпустить нас с миром». Да ради всеблагого создателя широко залубался Глан. — Вообще-то я и не собирался вам препятствовать, если бы не моя неуклюжесть и неуемная горячность твоего птенца все обошлось бы вполне благополучно. Смею надеяться, мой выстрел не нанес тебе слишком уж значительного ущерба. — Ну что ты, что ты, человече! Я давно уже вышел из того юного возраста, когда панически боишься серебра и осины. Однако идея начинять пули ляписом воистину подсказана вам самим Великом. Не знаю, по какой причине темный бог отвернулся от своих верных слуг, вампиров и благоволит к суетливым людишкам. Воистину пути богов неисповедимы. Впрочем, сейчас речь не об этом. Люди оказались сильнее детей ночи, как и всех прочих народов Хаттена. «Только те, в отличие от нас, об этом еще не подозревают. Речь сейчас обо мне и моем семействе, с одной стороны, и тебе с другой. Отпуская нас, ты сам, не ведая того, совершаешь неоценимое благодеяние для всего ночного народа. Ибо именно я являюсь главным прародителем клана Хабра, а этот излишний пылкий в юнош Даймон указал рукой на своего отпрыска, Будущий основатель новой ветви Хабра — Абдах. Хотя вряд ли тебе интересны все эти избыточные подробности. Но отчего же? — попытался возразить Глан, однако без особого задора, потому что на самом деле ему было действительно неинтересно. — Короче, так, человечи. Мой долг требует от меня, как властителя клана, наградить тебя, как у вас говорят по-царски. «Но в данный момент у меня за душой нет ни злата, ни каменев самоцветных, ни артефактов магических». С этими словами Даймон вытащил из кармана своего камзола девственно чистый носовой платок. Затем засучил левый рукав и, неуловимым движением, полоснул в районе запястья своими острыми, как бритвы, клыками. Раны были довольно глубокими. И, несмотря на феноменальную способность ночного народа к регенерации, кровь из растерзанных вен буквально забила фонтанами. Не теряя времени даром, Карис Забхабра прикоснулся платком к запястью так, чтобы кровь хорошенько пропитала хлопчатобумажную ткань. После того, как он оторвал платок от своей руки, на месте глубокой и страшной раны остались лишь две розовые полоски которые тут же на глазах у пораженного до глубины души юноши побледнели, а затем и вовсе пропали. Глан с нескрываемым удивлением и явным недоумением следил за манипуляциями Даймана и никак не мог взять в толк, для чего понадобился весь этот спектакль вскрытием вен и пропитыванием трепиц благородной кровью высшего вампира. Однако он не торопился засыпать Кариса Забхабру вопросами, а терпеливо дожидался разъяснений. Между тем вампир положил напитанный темной кровью платок на один из камней и, пристально взглянув в глаза охотнику, сказал, «Возьми этот платок, человечье, и спрячь хорошенько. Окажешься в озераве, столице одноименного Каганата, обязательно найди уважаемого Генеша Тамбу, покажешь ему трепицу и требуй любой помощи. Повторяю, любой» и тебе ни в чем не будет отказа. Спросишь горшечника Тамбу, тебе всякая собака укажет к нему дорогу и не только укажет, но и проведет». Посчитав свой долг выполненным, Карис обратился со словами к жене и сыну. Смысл сказанного хоть и остался вне понимания нашего героя, Но, по выражению лица высшего, по определенным жестам не составляло труда понять, что Даймон приглашает их проследовать в межпространственные врата. — Не понимает языка людей, — пояснил вампир юноши и, повернувшись к нему спиной, направился вслед за растворившимися в портальном гледомочадцами. Однако, не дойдя от трех шагов, вновь оборотил к Глану свое бледное как мел лицо. Ты вот чего, глан охотник, на восьмой уровень лучше несуйся, Подставили тебя карлики, там смерть в чистом виде и живым тебе оттуда не уйти. Я сам не раз пытался завладеть той самой вещицей, за которой ты сюда пришел. Все бесполезно. Если имя Азурель тебе о чем-то говорит, беги отсюда со всех ног. А насчет невыполненного заказа не бери в голову. Мастер тамба не позволит тебе умереть с голоду. Засим прощай, Глан Эр Энкин. Точнее. Не закончив начатой мысли, Карис Запхабра осекся, будто чего-то испугался, и, не говоря более ни слова, нырнул в клубящуюся мглу портальных врат. После ухода семейства ночных охотников проход просуществовал еще пару минут. Затем глаз хлопнулась сначала по вертикали превратившись в узкую полоску ослепительного света, потом по горизонтали, сжавшись небольшую, но очень яркую звездочку. Провисев в воздухе несколько мгновений, звездочка напоследок полыхнула во много раз ярче и исчезла. Вслед за ней погасла и начертанная на полу пентаграмма, и сопутствующая ей огненные знаки. Едва лишь это случилось, оба каменных болвана осыпались небольшими кучками песка. Теперь уже ничего не указывало на то, что еще совсем недавно в этой комнате находился еще кто-то, кроме нашего героя. Лишь витающий в воздухе легкий запах березового дегтя мог бы о многом порассказать следующему человеку. И только тут Глана посетила запоздалая мысль. «Верь, побери! А ведь он назвал меня моим настоящим именем, и откуда ему известно, «За какой такой надобностью я сюда притащился?» Сначала удивлению нашего героя не было предела, но потом он все-таки сообразил, что все без исключения дети ночи обладают способностью к магии. Очевидно, что за время их беседы Карис Забхабра успел основательно покопаться в голове юноша и узнать кое-какие подробности из его личной жизни. «Но и дела!» — громко воскликнул Глан машинально проведя пальцами по шраму на щеке. Мысль о том, что Даймон вполне мог бы взять его сознание под контроль, поначалу здорово напугала юношу. Однако, пораскинув хорошенько мозгами, он пришел к утешительному для себя выводу, что если бы тварь имела такую возможность, она обязательно ею воспользовалась. К тому же тот факт, что ему удалось подкрасться к семейству вампиров незамеченным, однозначно указывает на то, что телепатические способности даже столь сильных даймонов вовсе не беспредельны. «Кстати, о чем еще предупреждал меня достопочтенный Корис Забхабра?» продолжал размышлять молодой человек. «Ага, он говорил о таящейся на восьмом уровне смертельной опасности и еще назвал какое-то странное имя Азуриэль. Азуриэль, Азуриэль, что-то знакомое». Где-то Глан уже слышал это имя, но никак не мог вспомнить, только смутные ассоциации неприятного свойства. Помучившись немного и, не вспомнив ничего толком, юноша махнул рукой, «Само придет когда-нибудь». Обвинение высшего вампира в адрес хитроумных гномов, решивших подставить его, Глана, он и вовсе не принял во внимание. Он охотники добровольно подвязался на эту работенку, будучи в ясном уме и твердой памяти. К тому же на этот раз гному предложили 2000 франгов, полновесных гномих золотых, самой надежной валюты на всем хатане Теперь у него появится возможность купить приличный домишко в Ависале на берегу Бархатного моря с ухоженным садом и роскошным видом из окна на лазурные воды Жемчужного залива или вовсе на одном из островов Означенного моря. Справедливости ради стоит отметить, что мысли о покупке дома и женитьбе на какой-нибудь молоденькой девушке из приличной семьи в последнее время довольно часто посещали нашего героя. Однако, как только в его кармане появлялась достаточная сумма, он с легким сердцем выбрасывал их из головы и целеустремленной походкой направлялся в ближайший кабак, чтобы спустить нажитое в обществе разгульных девок и велеречивых прилипал. Что касается совета Даймона, отказаться от дальнейшего похода Глан лишь криво ухмыльнулся. Договор скреплен подписями заинтересованных сторон и отказаться все равно, что добровольно объявить во всеуслышание о своей профессиональной непригодности, а расставаться с любимой работой он пока что не собирается. По этой причине путь его лежал прямиком на восьмой уровень гробницы какого-то там древнего гномьего героя, точнее, к загадочному перстню, зачем-то вдруг понадобившемуся подгорному народу. «Ничего», — думал юноша, — «прошел большую часть пути, теперь уже немного осталось. Возьму вещицу и пули наверх, потом в столицу, теперь-то уж точно куплю дом и женюсь». Заведу кучу горластых детишек из пацанов сделаю настоящих мужчин, ну а девок пусть жена воспитывает. Стоит отметить, что в свободное время, а особенности, когда в карманах, образно выражаясь, гулял ветер, а в желудке урчало от голода, наш герой любил помечтать о тихом семейном счастье. Однако в данный момент обстановка вряд ли способствовала подобным мечтаниям ибо, к словам Кариса Забхабры о том, что ему не удалось пройти на восьмой уровень, стоило отнестись весьма серьезно и как следует подготовиться. Не теряя времени, Глан развязал те съемки своего весьма вместительного рюкзачка, начал доставать из него все, что могло послужить в качестве оружия. В результате рядом с мешком на каменном полу выросла приличная горка из световых, шумовых и обычных осколочных гранат, запасных магазинов, наполненных энергией кристаллов для подствольных жезлов и еще множество самой разнообразной мелочевки, от питательных звездочек до заостренных осиновых колышков. Все это богатство он либо распределил по многочисленным карманам куртки и брюк, либо закрепил в специальных петлях-держателях на своей груди. После всех вышеперечисленных манипуляций, Обвешенный гранатами и иной амуницией, глан более всего стал похож на праздничное новогоднее дерево. Юноша хотел было завязать тесемки изрядно похудевшего рюкзачка, но тут взгляд его упал на покоившийся на камне платок, обильно пропитанный благородной кровью высшего вампира. Пришлось ему вновь покопаться в недрах своего мешка. Наконец он взлег оттуда небольшой кожаный кошель, в котором обычно хранил свои гонорары осторожно двумя пальцами, чтобы ненароком не коснуться темного пятна засохшей вампири крови, взял платок и также аккуратно поместил его в означенный кошель. При этом, чтобы не забыть, он несколько раз повторил про себя имя Генеша Тамбе. Неприятные сюрпризы поджидали юноши уже на лестнице, ведущей на восьмой уровень гномик-катакомб. Банду оживших, между прочим, весьма шустрых скелетов вооруженных ржавыми мечами и бронзовыми щитами, пришлось упокоить осколочной гранатой. Парочка призраков, попытавшаяся полакомиться духовной сущностью отважного охотника, воплотилась за свою наглость яростной магниевой вспышкой. На самом низу широкой каменной лестницы его поджидала стая крысоподобных тварей, каждая размером с хорошую собаку. Этих он угостил длинной очередью из своей верной волыны и кинжальным ударом ледяной молнии из-под ствольника. В результате большая часть зверя погибла на месте, немногим все-таки удалось унести ноги. Глан не стал преследовать крессоидов, боезапас следовало поберечь. Одного наглого нетопоря, рискнувшего под шумок подкрасться к нему сзади, он угостил ударом приклада прямо по острым, как бритвы, зубам. Ошеломленная тварь грохнула с охотнику под ноги и задергалась в конвульсиях, трепеща перепончатыми крыльями в безуспешных попытках взлететь. Чтобы прервать его мучение, Глан, недолго думая, наступил ей на голову. Неприятный хруст и предсмертный писк стали для всех прочих ее товарок весьма поучительным уроком. Так или иначе, после столь эффектной демонстрации огневой мощи от Глана отвязались Надолго ли? Неизвестно. Во всяком случае, преодолеть более двух сотен ведущих вниз ступени ему было позволено. Откровенно говоря, Глан не обольщался на этот счет. Он прекрасно понимал, что затишье временное, и все основные неприятности ожидают его впереди. Обстановка на восьмом уровне катакомб кардинально отличалась от всего, что он видел здесь раньше. По мере спуска, вопреки законам природы, Начала резко падать температура воздуха. После того, как наш герой преодолел последнюю ступеньку, он оказался в самом настоящем леднике для длительного хранения продуктов питания. После жаркого и влажного седьмого уровня холод буквально пробирал юноша до костей. Пришлось принять пару согревающих пилюль. Оно было бы неплохо активно подвигаться, разогнать кровушку в жилушках. В другое время он именно так и поступил бы, поскольку страшно не любил всех этих магических снадобий, воздействующих на метаболизм человеческого организма, но в данной ситуации всякая чрезмерная суета – прямой путь к преждевременному перерождению. Почувствовав приток тепла и подавив легкую тошноту, сопутствующую приему пилюль подобного рода, охотник крепче сжал руками приклад и, стараясь по возможности бесшумно ступать по каменному полу, осторожно двинулся к конечной цели своего путешествия. Здесь было не только намного холоднее, чем наверху, добавок намного сумрачнее. Светящаяся субстанция покрывала стены тонюсеньким слоем, а кое-где и вовсе отсутствовала. На всякий случай Глан извлек из кармана свое бесценно-магическое поляризованное стекло и вставил его в специальный фиксатор, установленный перед прицельной рамкой огнестрела. Теперь никакая даже самая нейтральнейшая тварь не подкрадется к нему незамеченной. Сделав с десятых шагов по главному коридору Глан буквально всей поверхностью кожи ощутил на себе пристальный коллективный взгляд сотен, а может быть и тысяч глаз. Его изучали с равнодушием алхимика, осматривающего подготовленную к препарированию лягушку. Однако конкретного источника опасности он пока не чувствовал. Согласно охранящегося в его голове плана, он должен пройти примерно половину версты по главному коридору, потом свернуть в одной из помеченных определенным знаком ответвлений, далее следовать держась с правой стороны и все время сворачивать направо. К концу пути он должен попасть в склеп, а там, впрочем, до склепа нужно еще добраться. Помимо лютого холода, здесь царила удивительная тишина. Даже традиционная для подземелий подобного рода капель, срывающихся со сталактитов капель, здесь отсутствовала. И не мудрено, вряд ли при таких условиях влага способна сохранять текущее состояние. Вообще-то ни льда, ни снега, ни иния на стенах глан не обнаружил. Весьма странно. По всем известным ему законам природы, за многие тысячелетия все здесь должно обрасти толстенным слоем замороженного конденсата. Юноша коснулся ладонью шершавой рукотворной поверхности и с удивлением обнаружил, что стены пещеры вовсе не холодные. «Вельх, забери мою душу!» — недоуменно подумал он, «если я вообще понимаю, что тут происходит. Стены пещеры едва ли не горячие, а внутри холодище, как посреди зимы на приполярных островах Гальянского архипелага». Однажды нашему герою довелось сопровождать заполярье пресветлого Лайра Энкина. С тех пор желание наведаться в те неуютные и мало подходящие для жизни разумных существ места более никогда его не посещало. И вообще Глан органически не переваривал зиму, и каждый раз с ее наступлением старался откочевать куда-нибудь по южнее, резонно рассуждая при этом, что лучше переждать холода на северном берегу Средиземного океана, нежели на южном берегу Полночного. Впрочем, долго размышлять о причудах и странностях этого места ему не дали. Стоило ему пройти по главному коридору сотню саженей, как впереди зашуршало, затоптало, заухало, взвыло, и навстречу ему устремились полчища монстров, исключительно непрезентабельной наружности. Впереди плотной массой двигались здоровенные пауки, каждой величиной с откормленного кота, следом сплоченной фалангой шли ожившие скелеты, традиционно вооруженные стальными мечами и круглыми бронзовыми щитами. А позади, о милостивый создатель, нечто совсем невразумительное. Сюрреалистический конгломерат острозубых пастей, клацающих клешней, и извивающихся щупальцев. Туша была огромна и перегораживала собой едва ли не треть коридора. Даже если наш герой хоть чуть-чуть испугался, то не подал виду. Едва неприятель приблизился на достаточное расстояние, он нырнул в ближайшее ответвление и за угла принялся методично метать в толпу наступающих начиненные гноми взрывчаткой и усиленные магией гранаты. Во время взрыва чугунные оболочки разлетались на сотни острых осколков и сеяли смерть в рядах наступающей армии. При этом заключенная внутри снарядов магия не позволяла энергии взрыва попусту растрачиваться на шумовые и световые эффекты. Согласитесь, весьма полезное свойство в условиях подземелий, когда из-за взрывной волны потолок может попросту не выдержать и обрушиться на голову незадачливого бомбиста. Метнув третью гранату, Глан дождался, когда она сработает, после чего выглянул из-за угла, дабы оценить результат своих бомбометаний. На первый взгляд все выглядело вполне обнадеживающе. Реанимированных скелетов посекло так, что теперь уже никакая магия не была способна поднять их на ноги. Паучков также изрядно покоцало бритвенной остроты осколками. Что же касается чудища поганого, так удивившего и слегка напугавшего нашего героя, получив порцию убийственного металла, оно попросту развалилось на сотни разного рода строколюдных составляющих, зубастых крысюков, змееподобных тварей, гигантских, ракообразных и множество других созданий, классификация которых пока еще не вписывается в рамки современных научных знаний. Часть этого устрашающего террариума, была уничтожена осколками, оставшиеся твари в полном соответствии с заложенными в них матушкой природой инстинктами, а набросилась на разбросанные кругом останки поверженных. Вид столь невероятного пиршества вызвал в душе Глана откровенное отвращение. Его едва не вырвало, когда неспешные токи воздуха донесли до его чувствительного носа тошнотворную вонь истерзанной осколками гранат плоти. Вообще-то, для кого вонь тошнотворная, кому манящий аромат кулинарного свойства, как только сомнительное с человеческой точки зрения амбре начало растекаться по коридорам, залам и бесчисленным тупикам восьмого уровня гномих подземных выработок, оттуда стали вываливать толпы разного рода чудовищ, как магических, так и обычных. Всем хотелось ухватить хотя бы кусочек отпавшего собрата. Эктоплазменные, астральные и оживленные магии сущности в материальной пище не нуждались, и их привлекла возможность вкусить разбушевавшихся эмоций плотоядных, а если повезет, схарчить духовную сущность кого-то из своих же зазевавшихся товарищей. Буквально через пару минут главный коридор был под завязку забит местными обитателями. Суда бы батарею-картечниц или пару пулемета-тательных гномих устройств, подумал крайне огорченный клан. При таком численном перевесе противника можно сразу же оставить надежду пройти по заранее запланированному маршруту. Даже в том случае, если бы ему удалось сокрушить всю эту массу, на расчистку пути потребовалось бы неизвестно сколько времени. Впрочем, вряд ли ему позволили бы заняться расчисткой. Сюда наверняка слетятся алчущие халявные жратвы твари со всех прочих уровней. Ладно, коль невозможно пройти по центральному коридору, придется идти в обход. Благо, основная часть местных жителей покинула свои лежбища и вывалила на шумное общенародное толковище. Решил глан и для придания собранию пущей суматохи и неразберихи метнул в толпу парочку противопехотных гранат. Какими последствиями для митингующих был чреват этот его поступок, юноша так никогда и не узнал, поскольку рванул, что было мощи по лабиринтам подземных гномик-выработок. Изредка на его пути все-таки попадалась та или иная тварь, с ними он не церемонился, уничтожал быстро, эффективно, плотоядных посредством пули и дроби, астральных с помощью подствольных жезлов и сытовых гранат. На его счастье гномы строили на совесть, поэтому на его пути не встретилось ни одного завала или осыпи. Для того, чтобы добраться до места гномик захоронения, охотнику пришлось изрядно пропетлять по запутанным коридорам. На многочисленных развилках и перекрестках он непременно задерживался даже в том случае, если был абсолютно уверен в том, куда ведет этот или иной коридор, и продолжал движение лишь после того, как обнаруживал указатель пути. В какой-то момент, неожиданно для самого себя, он оказался в огромном куполообразном зале, освещенном значительно лучше центрального ствола восьмого яруса. Сверившись с заложенным в голове планом, Глан понял, что наконец-то вышел к конечной цели своего довольно долгого и утомительного путешествия. Только не подумайте, что, протопав всего-то около двух десятков верст, наш герой выбился из сил. Вовсе нет. Путешествие по подземельям измотало его не физически, а морально, поскольку на всем необъятном хатане лишь гномы способны месяцами торчать под землей без всякого ущерба для психики. Впрочем, на то они и гномы – твердолобые, бесцеремонные, горластые, всегда уверенные в собственной правоте карлики. Масштабы подземной усыпальницы привели юноши в едва ли не религиозный экстаз. Трудолюбивые гномы не только вырубили в твердом скальном массиве внушительную полость, но также оправдали заслуженное звание непревзойденных камнерезов, украсив каждый квадратный вершок ее поверхности невероятными по своей сложности каменными кружевами, между гранитными саркофагами, накрытыми неподъемными каменными плитами, возвышались многочисленные изваяния из неведомо откуда привезенного белого мрамора. Чаще всего это были какие-то гротескные чудища, призванные оберегать покой умерших, но иногда среди этого монстрятника нет-нет, дай и мелькнет фигурка гнома в полном боевом облачении. Никакого шевеления между могилами зоркий глаз охотника не отметил. По всей видимости, здешняя живность за компанию с нежитью двинули к месту общего сбора и какое-то время будут отсутствовать. Данный факт вполне устраивал нашего героя, поскольку у него появлялся шанс получить то, зачем он сюда пришел без шума и нервотрепки, и также по-тихому отсюда убраться. Уверенным шагом, как будто неоднократно бывал в этих местах, Глан направился в дальний конец гномевого пантеона. По пути он успевал заглядывать в саркофаги, крышки которых были либо сдвинуты, либо вовсе расколоты. Таковых было довольно много. Данный факт наводил на мысль, что после ухода, точнее поспешного бегства, хозяев какая-то тварь здесь изрядно пошарила. Скорее всего, грабителя интересовала плоть покоившихся под плитами гномов. Жуткий холод, царящий на этом уровне подземных выработок, предохранял захороненные тела от гниения, Поэтому для любителей выдержанной мертвечинки здесь было воистину настоящее раздолье. Данная версия прямо подтверждалась тем, что в оскверненных могилах отсутствовали лишь тела, а на оружие, доспехи, деньги, золотые украшения и прочие ценности никто не посягнул. Вид золотых круглишей и сверкающих каменьев ничуть не смутил нашего героя. Это вовсе не означало, что он был глуп и не понимал истинной ценности хранящегося в каменных саркофагах добра. В другое время и при иных обстоятельствах он бы не погнушался основательно покопаться в гномих могилах, мертвым оно без надобности, а ему бы очень даже пригодилось. Однако он прекрасно понимал, что времени у него в обрез. Очень скоро местные обитатели схрумкают тела, души и эктоплазму павших товарищей и возжаждут продолжения банкета. И то, что на предстоящем банкете почетная роль главного блюда будет отведена именно ему, он ничуть не сомневался. Поэтому он лишь время от времени заглядывал в разверстанные зевы оскверненных захоронений, на ходу оценивал примерную стоимость хранящегося там добра и не без сожаления проходил мимо. Дверь в искомую гробницу обнаружилась в противоположном конце пантеона. Своих особо выдающихся личностей гномы хоронили отдельно от прочих. Таких дверей было множество, и если бы Глан не знал, за какой из них хранится перстень Талана, он был бы вынужден потратить на поиски кучу времени. К счастью, пунктуальные гномы снабдили его и этой информацией. Выкованная из бронзы тяжелая дверь, Несмотря на приличный возраст, распахнулась мягко, без скрипа. Похоже, гномы владели секретом особо стойкой смазки. Ступив за порог, охотник оказался в просторном помещении кубической формы с длиной ребра примерно с в четыре. В самом центре комнаты был воздвигнут каменный постамент, на котором возлежала облаченная в богатые доспехи фигура давно умершего гнома. Благодаря жуткому холоду, а, может быть, еще каким-нибудь дополнительным фактором, покойничек выглядел весьма и весьма неплохо. Если бы Глану не было известно о том, что хозяин гробницы покоится здесь уже не одно тысячелетие, его свежий вид вполне мог бы ввести юношу в заблуждение, и он мог подумать, что труп помещен сюда совсем недавно. Внешне гном выглядел вполне обычно. Он не выделялся ни впечатляющими габаритами, ни признаками какого-то особенного ума на светлом челе, и все-таки необычное место захоронения, богатая броня и куча разного рода драгоценных вещичек, аккуратно сложенных у изголовья покойника, однозначно указывали на его высокое прижизненное положение. Не мешкая ни мгновение, Глан шагнул к постаменту и без колебаний откинул кольчужное покрывало скрывавшие под собой руки покоющегося на нем гнома. С легким характерным звоном металлическое кружево упало на каменный пол, и взору юноши предстало то, для чего он тащился глубоко под землю по мрачным коридорам давно заброшенного гномева рудника. Невзрачный перстень-печатка, без какой-либо гравировки на месте печати, сработанной из металла серебристого цвета. Внешняя непрезентабельность находки ничуть не смутила охотника. Коль гномы возжаждали получить именно эту вещицу, они ее получат, иначе говоря, любой каприз за ваши деньги.